Глава 17. Лето. Лечу в сторону дверей универа, старательно игнорируя взгляды женской половины вуза. Недобрые и завистливые по большей части. Но есть и жалостливые, будто мною уже попользовались и бросили. Фу, не поеду больше с ним. «Ха, ха-ха», — сказала в этот момент вселенная. «Просто на тот момент я еще не предполагала, что утренние покатушки с Симом станут чуть ли не традицией. Но это потом». А сейчас я была зла, растеряна и немного ошарашена. От новостей, от его, кажется, искренних объяснений и от того, как быстро папочка меня сплавил в руки парня. Пожалуй, обижусь на него и устрою вечером скандал. На крыльце у дверей вижу Ритку, которая таращится на меня большими от удивления глазами и открывает рот, чтобы что-то сказать, но я перебиваю быстрым и довольно резким. Даже не спрашивай. Рот подруга закрывает и молча кивает. В аудиторию заходим практически со звонком и уже по привычке усаживаемся на заднюю парту, раскладывая перед собой тетради. «И все-таки...» — не выдерживает подруга спустя двадцать минут нудной лекции. «Не хочу об этом говорить». Отрезаю, сразу же догадываясь, о ком пойдет речь. «Зря. Вы, оказывается, прикольно смотритесь вместе. Девчонки с нашей группы так активно пускали слюни, когда ты выскочила из его машины». «Что?» Я даже писать перестала и возрилась на подругу, как на психически нездорового человека. Ты же шутишь, да? Не ты ли мне говорила, какие футболисты ужасные самовлюбленные индюки, и что мне нужно игнорировать Макса? Говорила? виновно, Поднимает руки подруга. И. И смотрю игнорировать его без толку лет. Пора это признать? Ну да, признала еще в субботу, когда парень заявился на семейный ужин. Но все еще тешила себя надеждами. Может, еще не все потеряно. Не хочу признавать свое поражение. Вот не хочу и все тут. Не нравится мне, как хорошо я себя чувствую в его обществе и как греет душу его внимание. Не надо мне оно. Да и Симу, уверена, тоже. Зачем вообще он позвонил мне в субботу? А сегодня утром зачем привязался? Еще и я, дурочка, ляпнула упрек про его молчание, так что он явно понял, что я обиделась. Но самое ужасное, наверняка догадался, что я ждала. Как последняя влюбленная идиотка ждала его звонка весь вчерашний день. Да и, может, твой Сим не такой, как мой бывший? — продолжает шептать Ритка, пожимая плечами. «Он не мой!» — бурчу, снова утыкаясь взглядом в тетрадь. А в голове всплывают непрошенные картинки и его легкий поцелуй в шею, который даже и поцелуем-то назвать нельзя. «Так, скорее, возможность меня позлить. Снова!» «Это тебе так кажется!» — тянет Ридка задумчиво. «И вообще, чего это ты так быстро поменяла свое мнение?» «Не знаю», — отвечает, как мне кажется, искренне однокурсница. «Понаблюдала за ним, когда замечала в универе. Другой он!» «Уж не влюбилась ли ты часом в Стельмаха?» – спрашиваю, хихикнув. А саму такой вариант развития событий неприятно колит в самое сердце. Внутри все начинает бунтовать и кричать «он мой». Хотя, конечно, «мой он» только в моей голове и в наивных мечтах наших мам. «Нет», – морщится Ритка, поигрывая ручкой. «В общем, просто подумай на досуге. Может, вам и правда выгоднее дружить». «Ой, не знаю, кому это будет выгодней? Самолюбию Макса только если. Потому что точно не мне». Я рядом с ним становлюсь нервная, дёрганная, возбуждённая и теряю всякий рассудок. Он, наверное, и так о моих умственных способностях не слишком высокого мнения, и не хватало, чтобы еще и над моими чувствами начал потешаться. Остаток ленты мы с Ридкой к теме Сима не возвращались. Да и вообще за день, к слову, больше не пришлось. На обед мы отправились в пекарню неподалеку, решив проигнорировать местную вузовскую столовку. А как только вошли и в нос ударил запах свежайшей выпечки, заметили за одним из столиков Илью. Парень сидел, уткнувшись в ноутбук, и что-то торопливо строчил. «О, еще один твой!» — тычет локотком в бок Ритка, занимая очередь. А я от ее слов покрываюсь красными пятнами от макушки до пят. «И ничего он не мой!» «Да, конечно, за прошлую неделю Илья, как обещал, провел экскурсию, выпросил мой номер телефона, и в универе то и дело при встрече мы мило болтали. Но чего-то большего с его стороны я пока не дождалась. Даже сообщения. Стельмах и тот оказался проворнее». И вообще, почему я их сравниваю?» Отворачиваюсь, таращаясь на витрину со сладостями, прикидывая, чем сегодня порадую свой вечно надоедающий желудок, когда слышу. «Лето, Рита!» Мы с подругой как по команде оборачиваемся, а Илья, заметив нас, улыбается и машет рукой, приглашая к себе за столик, торопливо захлопывая ноутбук и пряча его в сумку. «Иди!» — стреляет хитро глазами подруга. «Что тебе взять?» «Капучино и клубничный чизкейк». Улыбаюсь и, оставив подруги на личность, иду к парню. «Привет!» «Привет, лет. «Присоединяйтесь!» Илья кивает на диванчик напротив и улыбается. Его изумрудный взгляд пробегает по моей фигуре, одобрительно сверкнув, узрев, что я сегодня в платье, а не в любимых джинсах, да еще и соблазнительно облегающим, и, кажется, даже улыбка знакомого становится шире и ярче. Я стягиваю куртку и присаживаюсь как раз в тот момент, когда к нам присоединяется Ритка с двумя стаканчиками кофе и чизкейками. «Привет, Рит!» «Привет! Что это ты тут прячешься?» — улыбается подруга, присаживаясь рядом. «Почему это прячусь? У нас пару отменили. Вот сижу, догрызаю гранит науки. У вас как дела? Как прошли выходные?» Вежливо интересуется парень, поглядывая на меня. «А я что? Я пожимаю плечами и улыбаюсь. Как обычно, в субботу был семейный ужин, а вчера весь день провела в мастерской». «У тебя есть мастерская?» — удивленно выпаливает Ритка. «Ты не говорила». — Есть, родители постарались, небольшая, но, как по мне, уютная. Так, слово за слово, все сорок минут обеденного перерыва пролетели, и пришло время возвращаться в универ. Илья проводил нас до аудитории, и, когда я уже собиралась заходить, аккуратно притормозил, схватив за руку. Да так нежно обхватил своей ладонью мою ладошку, что грубияну Симу и не снилось. — Вот! — подскочила внутри меня девочка Лета. Вот как с нежными девушками надо, а не тащить за локоть в свою пугающую черную тачку. «Можно тебя на пару слов?» «Жду тебя на нашем месте», — сразу же выдает Ритка и, подмигнув мне, скрывается за дверью. «Я тут подумал», — мило улыбается Илья, кажется, даже смущаясь. «Может, сходим на следующих выходных куда-нибудь?» Мое сердце пропустило удар, и, кажется, я раскраснелась и разулыбалась, потому что парень продолжил более воодушевленно. «Я знаю классное кафе, можем сходить в кино или просто в парке погулять. Бабе лето обещают, тепло, говорят, будет» и смотрит на меня так преданно своими зелеными глазами, что, конечно, мой язык выпаливает «да, конечно», быстрее, чем мозг успевает воспротивиться. А потом еще и интуиция решает сказать свое решительное и пугливое «а может, не надо?», но я этих советчиков благополучно затыкаю. Я согласна, почему бы и нет. Утром приехала в машине с одним старшекурсником, сейчас вот улыбаюсь и краснею в обществе другого. «Уй, что обо мне подумают?» «Проходящие мимо ребята и так странно косятся в нашу сторону. Или это я уже себе придумываю?» «Значит, в субботу у нас свидание?» «Похоже на то», — пожимаю плечами, чувствуя себя немного не в своей тарелке. «В четыре идет. Я за тобой заеду, если ты не против». «Хорошо, скину адрес сообщением». Ослепительно улыбаюсь парню, хватаясь за ручку двери, когда в соседнем коридоре вижу замаячившую фигуру препода. «Ну ладно, мне нужно бежать». «На связи, да, лет? «Конечно». Киваю и залетаю в аудиторию. Плохо разбирая дорогу и пребывая еще в какой-то волшебной эйфории, несусь к ритке, которая чуть ли не подпрыгивает от нетерпения. И как только плюхаюсь на стул рядом с ней, говорю шепотом. Илья позвал меня на свидание. «Серьезно? Ну вы же толком и не общались еще даже!» С каким-то странным сомнением в голосе шепчет подруга. «Ну вот и пообщаемся!» Улыбаюсь, не понимая, что это она так странно смотрит на меня. Прям как мама, когда хочет начать нравоучительную речь. «В чем проблема?» «Ни в чем, правда. Илья вроде неплохой, милый, забавный, душа компании, но просто...» — прикусывает губу Рита, открывая тетрадь. В аудиторию вошел преподаватель и уже что-то активно чертит нам на интерактивной доске. «Что просто?» «Будь аккуратней, ладно?» — вздыхает подруга. Он парень не промах, и на его счету тоже немало разбитых сердец. Слышала, как девчонки-старшекурсницы трепались. «Да брось, это же Илья!» «Ну да, он очаровашка, но опасная очаровашка». «Что с тобой сегодня происходит, Рид? Ухмыляюсь, торопливо переписывая с доски тему сегодняшнего занятия. «То ты говоришь подружиться с Максом, теперь вот быть осторожней с Ильей. Уж если быть откровенной, то Илья в этой паре явно побеждает по человеческим качествам». «Ты его не знаешь». «А ты?» Начинаю злиться. «Ты знаешь?» «Нет, но я неплохо разбираюсь в людях». «Ясно». Бубню, и взлетевшее было настроение снова падает ниже плинтуса. Я так надеялась, что подруга поддержит, а она взад пятки. Ну вот чего Ритка так к нему прицепилась? Илья хороший парень, нормальный. С таким и не скучно будет, и не страшно. Хотя вот во втором не уверена, но сердце точно не будет заходиться в судорогах и летать из горла в пятки и обратно, как рядом с Симом. Да, я рядом с ним волнуюсь, робею, но не теряю рассудок и не веду себя как дурочка. Да, решено. От встречи с Ильей я отказываться не собираюсь. Но так уж и быть, по просьбе Риты буду осторожна. Хотя ничего неосторожного на первом свидании я делать и не собиралась.